что у него никогда еще не было таких ясных мыслей. Так быстро не струилась кровь в жилах. Даже пробуждаясь от крепкого сна без сновидений, он не испытывал такого ощущения бодрости. А ведь все это длилось так недолго. Воздух в поле был сырой и холодный. Климанс тотчас же повернул к деревне. Фердинанд шел за нею на некотором расстоянии. Он видел, как она торопливо шагает, прихрамывая, оправляет на ходу юбки, опять накинула на голову косынку. Она озиралась, смотрела направо, налево. На Фердинанда она как будто не обращала никакого внимания. Он повернул обратно. Дойдя до Риги, он остановился около брата, тот отвернулся от него. «Ну чего ты?» — сказал Фердинанд, обняв его за плечи, совсем как обычно, как в детстве. «Ну чего ты дуешься?» Не получив ответа, он придвинулся ближе и, засматривая ему в лицо при отцветах заката, заметил, что Луи плачет. «Перестань! Это еще что? Климанс не плакал, а ты ревешь?» Луи вырвался. — От дурень, — говорил Фердинанд с искренним изумлением. — Ты горюешь из-за того, что я? Да тебе-то какое дело? Они направились к дому. Фердинанду было досадно, что он не может немедленно поделиться с братом впечатлениями. Он опять обнял его, но уже не за плечи, а за талию, и, выждав некоторое время, спросил. — Так, значит, нельзя будет говорить с тобой откровенно? — Ох, Фердинанд! — Всхлипывая и заикаясь от волнения, воскликнул Луи и вдруг забормотал испуганно. — Откровенно? — Так ты и дальше намерен бегать за Клеманс? Не остановишься на этом? — Конечно, нет. И Фердинанд объяснил, что ничего серьезного у них еще не было. — Да? — переспросил Луи, придвигаясь к нему. — Ты сам понимаешь, не могу же я ограничиться такими пустяками. Луи ничего не ответил. Он шел под руку с Фердинандом, понурив голову, уставив взглядом в землю и молча слушал брата, начавшего рассказывать ему во всех подробностях недавнюю сцену. В охотничьем павильоне Как всегда и везде, братья спали в одной комнате. В тот вечер Луи видел, что Фердинанд заснул мгновенно, но сам не смыкал глаз до рассвета. Проснулся же он раньше Фердинанда, а как только тот открыл глаза, Луи сказал ему, «Послушай, Фердинанд, я все обдумал. Можешь говорить со мной откровенно?» Но только не все говори. Не рассказывай, что вы делаете, когда бываете одни. — Почему? — спросил Фердинанд, еще не проснувшись как следует. — Да, признаться, мне немножко противно. — Вот еще. Фердинанд сел на постели, снял ночной колпак, пригладил волосы и потянулся. Ты по-другому запоешь, когда и с тобой тоже случится. Хо, воскликнул Луи и дернул головой, словно отбрасывая в далекое будущее подобную возможность. И действительно, должно было пройти много лет, прежде чем Луи решился в свою очередь переступить порог, через который его брат перескочил с такой легкостью. Тем не менее, Луи стал наперсником, гонцом, сообщником и прислужником брата в этой деревенской интрижке. Его присутствие в качестве третьего лица облегчало ее развитие. Фердинанд умел этим пользоваться. Не раз подтолкнув брата локтем, он заставлял его бросить несколько успокоительных слов, вдобавок кричам, которыми соблазнитель утешал при нем юную судомойку — Когда ее охватывали,